Спасибо за поздравление, <связать> сержант. На здоровье, на здоровье, рядовой конов. я, честно говоря, забыл, что у меня день рождения. Вашу жизнь, <связать> да? Да, отдыхайте, Конов, отдыхайте. Спасибо. Да, можете в койку лечь, Да, до ужина поспите, отдохнете. В, кой в койку не надо, Че, я ночью сплю, не надо в койку. Зачем в койку? Не надо. Че? Знаете, Конов, я вот на вас очень давно смотрю... И я на вас, товарищ сержант. Ну, вы на меня понятное дело, я ваш командир как-то... Так точно. А я вот на вас, Конов, смотрю... А вы хитрый. Хитрый? Я. Хитрый рядовой Конов. Ну, не знаю, что делать. Вам виднее. Да вот именно, что виднее. И, ну, стоишь перед строем, на всех вас смотришь, люди вы все разные, ну, порой кого-нибудь и накажешь. А потом, знаете, Конов, ночь не спишь. На душе кошки скребут. А вот вас, Конов, вас, Конов, я наказывать не буду. И не надо, товарищ сержант. Ну-ну. Дальше. Очень интересно. Дальше. А дальше Конов, вчера вечером ЧП случилось. Волонец был задержан с бутылкой в расположении части. Рапорт пошел командиру части. Вот что было дальше, Конов. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. И вот что будет теперь с парнем, даже не знаю. И ведь не сам, наверное, пошел. Как это не сам? Да послал кто-то. Кто послал? Ну, кто послал? Не знаете. Бросьте вы, да, сержант. Я вот этих волосатиков на гражданке пачками по подъездам собирал. Порвешь ему струны на гитаре, он стоит, щелица, наглый народ. Ну, ладно, Конов. Я этих волосатиков тоже немножко знаю. Это они там наглые на гражданке. А вот здесь в армии всего боятся и трусят, ясно? Ясно. Вот так. Рядовой Конов. Я. Yeah. Вы мне ничего не хотите сказать? Да нет, а да Ну-ну, ладно. Отдыхайте, Конов, отдыхайте. А, товарищ сержант! Да? Спасибо за поздравление, Са. Слушай, ты... Ладно, отдыхай, рядовой Конов. И был день семнадцатый. Так, так, так, посмотрим на вашу мишень, рядовой щепа. Так, девять, десять, девять. Вот это щепа, вот это разрядился, молодец. Слушай, а как ты сумел, а? Да это он с испугу, наверное. А. Вот же человеку. Три раза стрельнул и в отпуск. Ну, отпуск не отпуск. А об увольнении подумать можно. Так, рядовой Бардуков, вашу мишень? Я. Так, семь, восемь, девять. Ничего, ничего. Рядовой Полухин. Я. Доложите. Рядовой Полухин стрельбу произвел и выбил тремя пулями шесть очков. <coughs> Что же вы так, Полухин? Вы когда-нибудь стреляли, а? Да, в детстве. Из Пугача, наверное? Вроде того. Кто то я смотрю, снайперы у нас великие. Что ж вы такой скромный, Полухин? Ну уж хотя бы из простого самолюбия, а? Что? Ну не противно мазать-то. <смех> Снайперами не рождаются, товарищ старший лейтенант. Ничего мы из вас сделаем снайпера. Ну, конечно, сделаете, как да. Как стоит рядовой? Как отвечаете? На огневой рубеж. Шагом марш. Есть! Есть! Разрешите, я с ним индивидуально, товарищ старший лейтенант. Разрешите. Ну, давай. Есть. Остальным отдохнуть. Рядовой Полухин. Я. Вот оружие, Полухин. Карабин называется. Что от нас требуется? Рука твердая? И, само собой, глаз. Верный глаз. Правильно, Полухин, верный глаз. И все позабыть. Все ваши мысли, чувства легли и позабыли. Дайте карабин, Полухин. Шестерки от того, что голова чем-то забита. Ясно? Да ясно. Ну вот, ясно. взяли оружие, рядовой Полухин. Так, хорошо. Прицелился. Нет, у вас ствол ходуном, Полухин. Ну-ка, плотнее приклад подбородку. Вот, тверже упор. Вот так, хорошо. И плавно нажимаете на спусковой крючок. Вот так, хорошо, молодец. Ну вот, десятка, не меньше. Я ж тебе говорю, все позабудь. Да уже. Уже все позабыл, сержант, все. Ну а ж так нервничать, что даже вспотел. Ну-ка. Так, взяли оружие. Правильно, хорошо, молодец. Ага. Нет, нет, у вас опять ствол ходуном. Ну-ка, вот плотнее. Вот, да вот, ставьте вы меня в покое. Не понял. Не понял. оставьте меня в покое. Что вам надо? Что? Ну, наказывайте, приказывайте, делайте вы со мной, что хотите, но не надо лезть ко мне в душу, не надо! Не хочу я вашего добра, вы знаете, со мной индивидуально. Не надо! Слышите? Слышу, слышу, Полухин. Зачем же так горячиться и кричать? Я и так все понял. Вы подберите оружие, Полухин. И никогда не бросайте его на землю. Никогда. Становись! Равняйсь! Ирна! Направо! Шалом! Арш! Через две! Через две После стрельб, когда оставшийся один сержант уже в который раз обдумывал случившееся, к нему подошла только что приехавшая Ирина и принялась просить, нет, не позвать Полухина, а просто передать ему письмо. И тут случилось непредвиденное. Сержант пошел на явное нарушение дисциплины. Через несколько минут Ирина и Полухин уже разговаривали, стоя по разные стороны забора. Как ты меня разыскала? Ну что это сейчас так важно? Ой, а ты похудел Это всегда так первое время И загорел Мы же весь день на солнце, на воздухе, вот поэтому так Как тебе здесь? Хорошо Мне здесь хорошо А тебе к лицу военная форма, знаешь? Знаю, на всем к лицу. Угу. Что у тебя в сумке? Как что? Продукты, курица. Мне? Угу. Спасибо. Что с тобой? Ничего. Ты что, меня бросил? Не знаю. Это ведь так не делается. Ира, я не знаю, как это делается. Ты что, решил... Пересмотреть жизнь? Да. Да, было такое намерение, был... А, ладно. Чтобы об этом говорить? Разве можно ее пересмотреть, свою жизнь? Меня тоже? Пересмотреть. Я не знаю. Ты ничего не знаешь? Да, вот это верно. Вот это верно. Ничего не знаю. Ничего. И у тебя что же тоже... Нет желание меня обнять? Зачем? Зачем? Что, ворошить прошлое, да? Начинать все сначала? Зачем? Объясни. И что же будет? <свист> что будет? А ну, посмотри, там никого нет. А кто там должен быть? Ну, кто, кто? Военные, кто? Люди <свист> в солдатских шинелях. Никого. Подожди меня. Я сейчас! Ты с ума сошел! Зачем же ты так? Прости Прости, Ира Дурак, дурак. Ты знаешь, вот здесь, вот здесь вдруг выяснилось, какой я дурак Надо. Не надо реветь. Подожди меня. Слышишь? Угу. Подожди меня. Пиши мне, если хочешь. Хочешь, не пиши. Я не обижусь. Нет. Потому что я во всем виноват. Слышишь? Я во всем виноват. Ты опять что-то задумал? Нет. Ничего. Вот на этот раз... Ничего. Дальнейшие события происходили уже в кабинете командира батальона. Сам командир сидел за столом, А перед ним по стойке смирно стоял Полухин, но ну, Опечников прохаживался по кабинету, бросая на своего подчиненного красноречивые взгляды. Товарищ майор, сержант Карпенко. А, Карпенко. Рядовой Полухин, ваш подчиненный, сержант Карпенко. Так точно мой товарищ майор. Ваш Карпенко, ваш. Вот любуйтесь. Рапорт. Задержан гарнизонным патрулем вне расположения части, я так понимаю, перемахнул через забор. И будьте любезны с дамой. Они у вас через забор лезут, Карпенко».